Глава 30. Эйдар. Некоторое время мы молча стояли, пялись друг на друга. Ариана, похоже, не ожидала такого странного ответа на вопрос. Если честно, я и сам не ожидал. Что угодно, но не это. Я мечтал о ней как о напарнице, потому что, несмотря на свой вздорный характер, она была очень умна, хитра и находчива. Думал о ней как о друге, потому что мне часто не хватало такого собеседника. Желал её как любовницу. Но неужели? «И как это понимать?» — наконец гневно ответила она. «Продолжаешь играть в свои игры?» «Ни капли Риана. Ты же понимаешь, что под этим древним ритуалом я не мог бы, я не смог бы тебе соврать!» Невозмутимо достал платок. Обтёр кинжал, спрятал его в дальний карман мантии, нехотя притронулся к ладони, поморщился, почувствовав жгучую боль, переборщил с глубиной. «Тебе бы к лекарю сходить», — неуверенно заметила Риана, сменив гнев на милость. «Ага, вот только он сразу почувствует следы древнего ритуала. Ты бы хотела, чтобы у меня сняли баллы? А у нашей специальности?» Я знал, на что давить. Риана надула губы, явно желая обнулить все мои очки. Но ведь это означало и потерю для тех намагов. Что ты предлагаешь? Наконец спросила она. Ты когда-нибудь колдовала вместе? Усмехнулся, сверкнув глазами. Колдовала? Спокойно ответила она с Линдой. Обычно колдуют с друзьями или с близкими. Она осеклась, поняв, на что я намекаю. Я не буду сливать наши потоки магии. — Это и оставишь меня истекать кровью. Вскинул брови, усмехнувшись. Прекрасно знал, что не сделает она этого. Брось, тебе очень любопытен мой дар. — Парное колдовство очень интимно, — сдалась Ириана. — Я никому не расскажу, тем более вдруг тебе понравится. И даже жгучая боль в ладони мне совершенно не мешала. наслаждаться моментом. Она смотрела на мою ладонь, тихо злилась на меня, но потом любопытство и жалость ко мне победила. Рассказывай, что делать. Но если проболтаешься, отрежешь мой язык и скормишь его какой-нибудь мёртвой нечисти. Я понял. Развернул ладонь, махнув правой рукой, замедляя потоки крови. «Со смертью не шутят», — мрачно отметила Арияна. «Простые смертные, да». Охотно согласился я, притянув её к себе. Наши тела соприкоснулись, и я почувствовал лёгкое и приятное покалывание. Коротко объяснил ей, что нужно делать, а затем мы переплели пальцы наших правых рук. Рьяна издала едва заметный вздох, а я почувствовал, что вновь теряю контроль. Вскоре мы переплели нашу магию — направив ее в сторону ладони. Получил неожиданный экстаз. Ее магия была приятной, мягкой, словно была создана обуздать мою темную, сильную, мрачную. Они переплелись в приятном танце, втекая в мою окровавленную ладонь. Это было чересчур волшебно даже для опытных магов. Рана затягивалась, поддавшись нашему напору, И вскоре только запёкшаяся кровь напоминала о случившемся. Рьяна дёрнулась, когда мы закончили, но я вовремя обхватил её свободной рукой. «Я выкачал у тебя все силы», — выдохнул ей прямо в губы. Желание было бешеным, но я не рискнул её поцеловать. Челюсть вовремя напомнила о мощном ударе девушки. «Я просто не ожидала, что ты настолько силён». Выпусти меня, пожалуйста. Чтоб твои ноги подкосились, и ты упала. Нет уж, дорогая, приди сначала в себя. Свободной рукой я откинул ее выбившуюся из прически прядь волос. Как же она была прекрасна в свете луны. За холодом ты пытаешься скрыть свою истинную стихию. Ты настоящий огонь, Ариана, как и я. И черта с два ты техномаг». Уверен, что в боевой магии была бы как рыба в воде. «Не тебе меня судить!» — мгновенно вспыхнула девушка. «Вот ведь палец в рот не клади, да и только поспорить. И почему мне это даже нравится? Что за приступы мазохизма?» «Я пойму тебя лучше всех, моя дорогая. Ты просто боишься отношений». Она прыснула мне в лицо, словно не боялась очередного поцелуя. словно не видела цвета моих глаз и не понимала, что со мной делала ее близость. «Я считаю, что отношения и чувства отвлекают. Я хочу построить карьеру, а остальное...» — она махнула рукой, таки вырвавшись. «Либо необязательно, либо приложится». «Что ж, значит, мне придется доказать тебе обратное», — усмехнулся я. «Мне даже нравилась ее упрямость и неопытность. Ну и...» «Хотел бы сразу предупредить. Так как сделка не состоялась, я не избавлю тебя от слухов о нас. Более того, сделаю все, чтобы слухи стали правдой. Ты станешь моей, Риана Ходжес». Девушка показательно фыркнула, развернулась на каблуках и убежала прочь из башни. Кажется, не поверила.